Глава 30. На палочке медленно темнеют две тонкие розовые линии. Положительный. На другой отображается слово ⁇ «беременна». Третий тест показывает двойные синие линии. ⁇ Милая, теперь 9 месяцев. Можешь писать на все, что найдешь, но уверяю тебя, результат будет тот же. Каша выбрасывает тесты в мусорное ведро. «Ура! У нас дети!» Она прыгает, пошатываясь от волнения. По моему телу разливается тепло и встречается с медленно возникающей тенью сомнения. Что скажет Тео? Переезд в Грецию под угрозой. Он ведь ясно выразился, что не хочет ни семьи, ни детей, так что может отказаться от предложения переехать к нему. Я в постоянном волнении и страхе но интуиция меня не подводит. Во мне зародилась новая жизнь от любви Тео и наших родителей. Их любовь продолжается. Я и утешаюсь, и радуюсь. Будем надеяться, что Тео и Григор почувствуют то же самое. Я пытаюсь прогнать страх, охватывающий меня при мысли о потере этого ребенка. Его жизнь такая хрупкая. Я не хочу, чтобы она прервалась. Если ему суждено появиться... Пусть так и будет, хочет этого Тео или нет. Вдруг меня выгонят из деревни за внебрачного ребенка. Знаю, что сейчас не средневековье, но у них там свои порядки. А Тео лишится работы. Детей он точно не хочет. Что делать? Тео будет в восторге. Он тебя любит. А старики будут вязать и готовить, как угорелые. Вряд ли у вас будет хоть минутка покоя. Тео передумает, когда узнает. «Может, это и есть тот знак, который ты ждала?» — отвечает Таша. Она не знает, какой Тео упрямый, и мне предстоит теперь это узнать. Что же делать? Позвонить ему сейчас или подождать до встречи? Я же решила, что ничего не буду от него скрывать, особенно когда сама пережила боль, узнав про мамину тайну. Мне до сих пор обидно, но такие новости по телефону не сообщают. Неожиданно меня охватывает тревога, от которой невозможно отмахнуться. История повторяется. Вдруг все закончится столь же печально. Я поворачиваюсь к Таше. Все точно так же, как у мамы с Григором. Что, если все закончится в том же духе, и я потеряю ребенка, как и она? Что же я наделала? Я боюсь, Таш. Она кладет руки мне на плечи, стараясь успокоить. «Мы обе прошли трудный путь. Да должно же плохое наконец мириться. «Кстати, если ты переедешь в Грецию, то нарушишь образчик. Вы можете жить вместе. Мама Линс и Григорь не могли, а вы с Тео можете». Я стараюсь прислушаться к ее уверениям, но по горькому опыту знаю, что не все идет, как нам хотелось бы и как должно быть. Мы с Ташей полностью полагаемся на природу. Но Накан поставлено слишком дорогое для нас. Я не могу принять решение о переезде, пока не увижусь с Тео лицом к лицу через пару недель, когда поеду в Грецию. «По крайней мере, мы и тут вместе», говорю я, радуюсь что у меня есть компания. А теперь у меня ответное предложение. Согласна ли ты стать крёстной этому малышу? «Попробуй меня удержать, хотя, может, сначала спросим Тео?» «Нет, ты неотъемлемая часть жизни этого ребенка. Мы снова обнимаемся и хихикаем. «Это так удивительно! Ангус, с ума сойдёт!» Мы с тобой одновременно с бушующими гормонами. Я знаю, у нас полно помощников. Я скрещиваю пальцы и не могу сдержать слез. Мамы рядом нет, чтобы посоветоваться. И бабушкой она не станет. Она так любила передавать небылицы моим беременным подружкам. Не увлекайтесь мясом, у ребенка будет большая головка. Если хочется апельсинов, будет мальчик. Не принимайте горячих ванн иначе раздует, как воздушный шарик. Знаю, она наблюдает за мной, где бы ни была, но сейчас мне как никогда нужна ее поддержка. Я одна и не одинока. У меня есть Таша и Ангус, наша компания школьных друзей. Все они уже родители, так что есть с кем посоветоваться. Даже если Тео откажется сопровождать меня на этом пути, малыш станет продолжением Тео, Григора. И мамы.